с выбранными волосными старшинами, гминными войтами. Им были возвращены земли, захваченные при освобождении мировыми посредниками-поляками. Расширение владений России в царствовании Александра II особенно значительно было на востоке, вглубь Азии. После неудачного сопротивления русским войскам